Скажи ему снова. Не должно быть недопонимания. И он не должен отступаться, как отступался ранее. Стрелок наклонился к самому лицу Кинга. Их носы едва не соприкасались. На этот раз ты будешь петь, пока песня не закончится. Будешь писать, пока не напишешь всю историю. Ты меня понимаешь? И они... «Жили дружно и счастливо до конца своих дней», — мечтательно ответил Кинг. «Как бы мне хотелось, чтобы я мог так написать. И мне тоже». Ему этого действительно хотелось. Больше, чем чего-либо еще. Несмотря на постигшее его горе, слезы еще не пришли. Глаза больше напоминали горячие камни. Возможно, слезы могли прийти позже, вместе с со осознанием, что произошло на этой пустынной дороге. «Я все сделаю, как ты говоришь, Стрелок. Какой бы ни получилась история, когда будет подходить к концу?» Голос Кинга ослабел. Роланд подумал, что скоро писатель лишится чувств. «Мне жаль твоих друзей. Искренне жаль». «Спасибо тебе». Ответил Роланд, все еще подавляя желание сжать руками шею писателя и задушить Он начал вставать, но тут Кинг произнес несколько слов, которые остановили его «Ты слушал ее песню, как я тебе и говорил? Песню Сюзанны?» «Я... да» Теперь Кинг заставил себя приподняться на одном локте Хотя силы его иссякали И голос зазвучал ясно и четко. «Ты ей нужен, а она нужна тебе. А теперь оставь меня одного. Сохрани свою ненависть для тех, кто больше ее заслуживает. Я не создавал твою Ка, как не создавал Гана или Мир, и мы оба это знаем. Переступить через глупость и горе и делать то же самое, о чем говоришь мне». Голос Кинга поднялся до крика. Рука оторвалась от земли, с неожиданной силой сжала запястье Роланда. «Закончи работу!» И первая попытка ответить Роланду не удалась. Ему пришлось откашляться и начать снова. «Спи, Сэй, спи и забудь всех за исключением человека, который наехал на тебя». Глаза Кинга закрылись Забыть всех, кроме человека, который наехал на меня Ты шел по обочине, и этот человек тебя сбил Шел, и этот человек меня сбил Никого больше здесь не было Ни меня, ни Джейка, ни этой женщины Никого, согласился Кинг Только он и я Он скажет то же самое? Да. Очень скоро ты будешь крепко спать. Потом ты, возможно, почувствуешь боль, но сейчас ее нет. Сейчас боли нет. Крепкий сон. Изувеченное тело Кинга расслабилось на сосновых иголках. Но перед тем, как заснуть, еще раз послушай меня. Добавил Роланд. Я слушаю. «Женщина, возможно, придет к тебе...» «Подожди, тебе не снится любовь с мужчинами?» «Ты спрашиваешь, не гей ли я? Не скрыти ли гомосексуалист?» В слабом голосе Кинга слышались смешливые нотки. «Не знаю, Роланд помолчал. Думаю, что да». «Ответ нет. Иногда мне снилась любовь с женщинами». По мере того, как становился старше, это случалось реже, а теперь таких снов не будет вовсе. «Этот ёбаный чувак сильно изувечил меня!» «Но далеко не так сильно, как моего мальчика», подумал Роланд, но ничего не сказал. «Если тебе снилась любовь с женщинами, то к тебе, возможно, придет женщина». «Ты так говоришь?» В голосе Кинга проскальзывал слабый интерес «Да, если она придет, то будет блондинкой заговорить с тобой о прелестях и удовольствиях пустоши Она может назваться Морфиной, дочерью сна Или Селеной, дочерью луны Она может предложить взять тебя за руку и отвезти туда Ты должен отказаться Я должен отказаться Даже если тебя искусят ее глаза и груди. Даже тогда, согласился Кинг. Почему ты откажешься, Сэй? Потому что песни еще не допета. Вот тут Роланд решил, что точка поставлена. Миссис Тоссенбаум по-прежнему стояла на коленях рядом с Джейком, не обращая внимания ни на нее, ни на мальчика. Стрелок пошел к мужчине, который сидел за рулем мотоповозки, наделавшись только бед. С широко раскрытыми пустыми глазами, отвалившейся нижней челюстью. Струйка слюны текла по заросшему щетиной подбородку. «Ты меня слышишь, Сей?» Мужчина не без страха кивнул. За его спиной обе собаки затихли. Четыре блестящих глаза смотрели на стрелка через зазор между сиденьями. «Как тебя зовут?» «Брайан! Если вас это порадует! Брайан Смит!» Нет, это его совершенно не радовало. Перед ним сидел еще один человек, которого он бы с радостью задушил. Еще один автомобиль проехал по шоссе, и на этот раз водитель, он или она, нажал на клаксон. Какой бы ни была защита, она начала утончаться. Сей Смит!» Ты избил человека своим автомобилем Или грузомобилем, или как там ты его называешь Брайана Смита начала бить дрожь Меня наказывали разве что штрафом за неправильную парковку Заверещал он А вот теперь я сбил самого известного писателя в нашем штате Мои собаки подрались Твоя ложь меня не злит, в отличие от страха, который заставляет тебя лгать Заткнись Брайан Смит заткнулся Лицо его бледнело все сильнее «Ты был один, когда сбил его», — продолжил Роланд «Здесь никого не было, кроме тебя и писателя, ты понимаешь?» «Я был один, мистер, вы приходящий?» «Кто я, неважно, ты подошел к нему и увидел, что он все еще жив» «Все еще жив», — повторил Смит «Честное слово, я не хотел причинить ему вреда» Он заговорил с тобой, поэтому ты и понял, что он жив Да Смит улыбнулся, потом нахмурился Что он сказал? Ты не запомнил от волнения и испуга От волнения и испуга? Волнение и испуг Да, я переволновался и испугался Теперь поезжай, по пути проснешься мало-помалу И когда доберешься до жилого дома или магазина, остановишься и скажешь, что на дороге лежит сбитый тобой человек, который нуждается в помощи. Повтори и не ошибись. Уехать отсюда. Его руки гладили руль, словно ему хотелось без промедления тронуться в путь. Роланд предположил, что так оно и есть. Проснуться мало-помалу. Добравшись до жилого дома или магазина, сказать им, что Стивен Кинг, сбитый автомобилем, лежит на обочине дороги и нуждается в помощи. Я знаю, что он еще жив, потому что он говорил со мной. Это был несчастный случай. Он помолчал. Моей вины тут нет. Он шел по проезжей части. Пауза. Вероятно. Важно ли мне, на кого ляжет вина за случившееся? Спросил себя Роланд и решил, что Нет. В любом случае, Кинг вернется к истории «Темной башни». И Роланд очень надеялся, что вину возложат именно на Кинга, потому что винить прежде всего следовало его. Нечего ему тут было делать. «Теперь поезжай», — сказал он Брайану Смиту. «Не хочу тебя больше видеть». Смит завел двигатель с видом безмерного облегчения. Роланд даже не стал смотреть ему вслед. Он подошел к миссис Тоссенбаум и упал на колени рядом с ней. Иш сидел у головы Джейка, молчал, понимая, что его вой больше не услышит тот, по кому он скорбел. Произошло то, чего Стрелок больше всего боялся. Пока он говорил с двумя мужчинами, которых терпеть не мог. Мальчик, которого он любил больше других. Больше, чем кого бы то ни было в своей жизни». Даже Сьюзан Дригада покинул его во второй раз. Джейк умер.